187. -е. Матерь Агни-йоги Умеющий ждать дождется, а не умеющий отойдет. Двое ожидающих. Один дождется, другой нет. Почему? Ожидать можно по-разному. Один в терпении и доверии будет накапливать опыт и собирать знания. Другой растрачивать по пусту Агни. и, возводя глаза к верку, говорить о том, чего не знает и во что не верит. Великое ожидание происходит в тишине, труде и торжественности, при непреложном знании наступления того, чему быть надлежит. Тот, кто хочет дождаться, пусть научится тому, как надо ждать.